Глава 19. Ловчие. Эпиграф. Люди. Единственные охотники, которые убивают, даже когда они голодны. Стивен Спилберг. Переправившись через бурный поток, мы первым делом опрыскали себя репеллентом от насекомых. Никто не хотел повторить участи умершего гвардейца. С другой стороны каньона джунгли были такими же, как и прежде. Единственное, здесь было больше насекомых. Двигались мы в том же порядке, как и до этого. Поэтому, что происходит впереди, я не знал. После часового плутания мы уперлись в отвесную скалу и пошли вдоль нее направо. Проводник шел уверенно по едва заметной дороге, хотя и прихрамывал на раненую ногу. Но я шел тоже не быстро, так как имплантат работал с замедлением и выглядел со стороны как раненый. Проход наверх нашелся только к вечеру, и если бы не проводник, сами мы бы его не нашли. Поднявшись на высоту 20 метров над кронами деревьев, было решено устроиться на ночевку. Для этого разбили палатку на небольшой каменной террасе и выставили трех охранников. При этом проводник убедил, что он с девушкой также должны дежурить по очереди, так как ночью очень опасно. Я настоял на своем дежурстве, и оно должно будет произойти под утро, в самый опасный, по моему мнению, момент, когда даже дозорные расслабляются. Ночь прошла очень беспокойно. начале нас атаковали жуки, похожие на мокрицы, но дозорные их вовремя заметили и разбудили всех. В итоге мы, выстроившись на выступе в два ряда, сбрасывали мокрит со скалы. Нападение продолжалось почти полчаса, после чего разбужин лагерь с трудом, но улегся обратно. Через два часа налетели огромные комары, как я их назвал. Только они были очень длинные и походили больше на стрекоз, но зато жало у них были впечатляющие. Двоих из гвардейцев вкусили и, похоже, немало выпили из них крови, так как те поздно заметили нападение и только благодаря проводнику, который постоянно обходил спящих, успели вовремя заметить нападение. Комары улетели, напившись крови и, судя по виду разбухшего брюха, то с каждого они выпили не меньше стакана. При этом не помогла даже броня скафандров, которую они просто растворили, просунув сквозь нее свои жало. После того, как твари улетели, Проводник всех поднял и предупредил, что те сейчас позовут всю стаю. И действительно, на нас напало полсотни этих огромных, жужжащих насекомых, которые умели летать совершенно бесшумно. Отбивались мы от них мечами, и пока не перебили стаю, остатки комаров не улетели. Но ну а под утро на дежурство заступил я с Мией и Таяной. Вначале все было спокойно, и когда вдалеке начало светлеть небо, подумал, что дежурство пройдет спокойно и без приключений. Но я глубоко ошибался. Прохаживаясь вдоль парапета, я наблюдал за окружающей обстановкой и боролся со сном, который обуревал меня. В какой-то момент интуиция стала бить тревогу. Я взбодрился я осмотрелся вокруг, но никого не заметил. Хотя она уже била на батом, но я не смог понять, откуда ожидать опасности. Поэтому приготовил на всякий случай одну из гранат и зажал ее в руке, надеясь, что это поможет отбиться от нового нашествия жуков или других тварей. Оглянувшись еще раз, я попробовал определить, откуда произойдет нападение, но у меня сильно заболела голова и меня начало клонить в сон. Но я упорно боролся с этим, как внезапно понял, что сон на вен кем-то, а голова болит от псионического воздействия. Как только я это осознал, то представил себя в коконе, и сон сразу ушел, оставив небольшую пульсирующую боль. Оглянувшись, понял, что все дозорные спят, а на Мию это было не похоже. Я подскочил к Таяне, которое было ближе всего ко мне, и начал ее тормошить. Но тут что-то упало на меня, и пока я пытался сориентироваться, что происходит, меня вместе с девушкой внезапно подняло наверх с неимоверной скоростью, обхватив и прижав к ней. Мои руки были прижаты к телу, и я не мог даже пошевелиться, а попытка вывернуться из захвата ни к чему не привела. Подъем происходил невероятно быстро, при этом Таяна так и не проснулась, находясь то ли во сне, то ли в бессознательном состоянии. Да и самого меня постоянно мутило. Явно кто-то пытался подавить мою волю. Понимая, что вырваться сейчас я не смогу, решил прикинуться спящим и поэтому расслабился, прикрыв глаза. Нас стоянные выдернули на верхнюю террасу, где полсотни облаченных в кожаный доспехи людей сразу же окружили нас. Первое, что меня насторожило, это то, что их доспехи местами покрывали металлические нашлепки. В то время, как у встреченных нами ранее воинов металл практически полностью отсутствовал. Да и общий вид доспехов говорил о серийном изготовлении. А это уже не похоже на полных дикарей. Помимо этого, на плечах и груди были знаки различия, чем-то похожие на применяемые в космическом флоте. Все это я разглядел, пока меня укладывали на землю. Но развязывать меня не стали. А стали обматывать длинной веревкой, пропитанной в каком-то клее. Дальше держать в кулаке небольшую, но мощную термическую гранату я не стал. И пальцами повернул активацию с задержкой. Движением кисти откинул ее в сторону стоящей группы людей, которые что-то усиленно обсуждали. Взрыв в полной темноте частично ослепил даже меня, хотя я изо всех сил сжал глаза. Тут же раздались крики, началась беготня и донесся рев неизвестных зверей. Через пару минут напавшие на нас подхватили меня и спутницу, после чего закинули на какое-то животное, пахнущее потом и злобно-рычащее. Сразу после этого началась бешеная скачка. Судя по тем прыжкам, которые совершал неведомый зверь, он был из породы кошачьих. Моя граната явно напугала нападавших, и те ударились в бегство, не рискнув продолжить нападение, что не могло меня не радовать. Постепенно тряска умотала меня, и я провалился в сон. Сколько я находился в бессознательном состоянии, не знаю. Но, когда очнулся, то мне начали вливать в рот какую-то горькую жижу. Как я не сопротивлялся, но мне пришлось хлебнуть этой жидкости. после чего я погрузился в сон. Несколько раз я просыпался, но меня сразу опаивали чем-то, после чего я опять засыпал. Сколько длилось наше путешествие, не знаю, но то, что это продолжалось пару дней, могу сказать точно. Очнулся я в большой и темной пещере, куда сверху пробивался слабый луч света, полностью голый. Первым делом меня вырвало, а после этого мне приспичило справить нужду. В углу каменного мешка, где я оказался, виднелась дыра с соответствующим запахом, и я, долго делая свои дела, размышлял, где я могу оказаться. По всему выходило, что напали на нас местные, а точнее Микуцу. Моя граната напугала их, и они отступили, забрав с собой меня и Таяну, после чего перевезли в какое-то место и, раздев, бросили в яму. Видел я в темноте неплохо, поэтому осмотрел свою тюрьму очень внимательно. А то, что это именно тюрьма, я уже не сомневался. В стене были даже предусмотрены специальные кольца для оков. Самое главное, что мне было непонятно, почему мои нанороботы не сработали должным образом и не избавили меня от снотворного зелья. Судя по всему, они полностью отключились на этой планете. С одной стороны, это не очень хорошая новость, так как я стал более уязвимым и мои раны будут дольше заживать. А вот с другой... Это говорило о том, что я нахожусь в месте, где я смогу, если не освободиться от этих нанороботов, то хотя бы продолжить жить после истечения пятилетнего срока. Планета, конечно, не сказка, но аборигены ведь как-то живут, а значит, тут должны быть более благоприятные места для жизни. Ждать долго не пришлось. Примерно через час мне скинули веревочную лестницу и крикнули что-то на неизвестном языке. Но, видя, что я стою на месте, прокричали еще несколько раз на разных наречиях, после чего сказали на общем языке содружества «Вылезай!». Ждать я не стал и довольно быстро выбрался наружу, пока меня не подхватили под руки два здоровенных мужика и не надели на руки и ноги кандалы. Дальше меня повели по узким коридорам в скалах и привели к огромной подземной реке, которая вырывалась из одной стены зала, после чего крутилась водоворотом в большом озере и пропадала в другой стене. Поток был очень сильным, но в небольшом озере было примерно по пояс, и там течение было уже слабым. Помимо этого, вдоль всего русла была сооружена металлическая решетка из толстых прутьев. С учетом увиденного мною на реке в каньоне, данная предосторожность была не лишней. В этом зале уже было десяток человек в кандалах, которые усердно мылись. Меня прицепили к общей цепи и толкнули в сторону воды. В принципе, помыться я был не против, так как во время путешествия я явно обделался и не раз, а значит, пизли нас несколько дней. Вода была очень холодная, и задерживаться с помывкой не стоило. Поэтому я, окунувшись в ледяную воду, подошел к небольшой бочке, стоящей на камне с краю озера, и заглянул туда. Как и ожидал, там было некое подобие мыла, а точнее сок какого-то растения. Видя, что другие берут эту зеленоватую жижу и намыливаются ей, я стал натирать себя, после чего несколько раз ополоснулся в ледяной воде. Это купание привело в порядок мои мысли и хорошо меня взбодрило, отчего я почувствовал звериный голод. Закончив мыться, я подошел к приведшим меня стражникам, которые о чем-то спорили между собой. Осмотрев меня внимательно, они отцепили кандалы от общей цепи и подвели к небольшому ящику, где лежали сшитые набедренные повязки, может и не новые, но явно стиранные. Поэтому, недолго думая, я взял ту, что выглядело почище и надел на себя. повязав сбоку веревкой, явно сделанной из травы, да и набедренная повязка, похоже, также была изготовлена из травных нитей. Затем они повели меня дальше по коридорам. Пара минут, и мы вышли в большой зал, где стояли столы сидящими за ними редкими узниками. Мне кивнули в сторону стоящего чана, и я понял, что это предлагает самому себе наложить еды. Охрана при этом отошла в сторону и уселась на небольшую скамейку, а к ним подбежал молодой подросток с ошейником на шее, и передал им по миске, наполненной каким-то мясом. Я не стал отвлекаться, решив, что пока предлагают, нужно есть. Тем более, судя по подходящим за добавкой узникам, еда была вполне сносной. Взяв стоящую рядом миску, я наложил себе из чана что-то похожее на плов, только цвет у риса был не белый, а фиолетовый. Запах был настолько потрясающий, что в животе у меня сразу же заурчало, и я, наложив себе целую миску, отошел к столу, за которым сидели местные аборигены закованные в кандалы, как и я. Они все отличались смуглой кожей и татуировками на теле, поэтому на меня сразу обратили пристальное внимание, и разговоры при мне смолкли. Ну а я, чтобы не выглядеть белой вороной, сказал «Приятного аппетита!» и принялся есть плов, который я наложил из общего тяна. На меня посмотрели подозрительно, но, похоже, не найдя во мне врага, продолжили свой разговор на незнакомом языке. Я доел свою порцию и понял, что голод удалил не до конца. поэтому отправился к чану с едой и наложил себе еще, после чего принялся неторопливо есть и обдумывать, куда я попал. Ошейник на шее подростка и следы от кнута на спине говорят о том, что это раб. А вот кто в таком случае все сидящие сейчас за столом в кандалах, остается вопросом. Что-то мне это напоминает из моего мира, а именно гладиаторские бои. За столами сидели люди, физически хорошо развитые, и обстановка здесь как на конвейере. Поймали. Отмыли, накормили, а после этого выпустят на арену? Очень может быть. Сбежать отсюда, не зная, где я нахожусь, невозможно. Пока мы шли по туннелям, нам попался не один пост охраны, которые сверяли знаки на груди у моих конвоиров. Для начала нужно выяснить, как отсюда выбраться. Тут меня окликнули на незнакомом языке. Кумачма? Я не понимаю, что вы говорите. Ответил я, надеясь, что собеседник меня поймет. Спросивший долго на меня смотрел, а потом обратился ко мне на моем языке. «Кто ты?» «Игорь Волков», ответил я. «Тебя где поймали?» «У края каньона», опять ответил я и, развернувшись, задал встречный вопрос. «А куда я попал? И что тут происходит?» «Мы все попали на ежегодные игры и состязания. Микуцу отлавливают на своих границах участников соревнований и доставляют их в свою столицу. Здесь пройдут бои между разными группами людей, а потом и между зверями». Из тысячи участников, несколько десятков выживших получат награду, и они смогут прожить еще год, ответил мой собеседник, парень лет двадцати, с сильным мускулистым телом. А какие правила, и как проходят соревнования? Спросил я, беря свою чашку и присаживаясь рядом. Вначале нас прогонят по полосе препятствий и выставят спарринг, чтобы понять, кто и чего стоит. Поэтому советую сильно не драться. Затем нас разделят на группы, Слабаков отправят на общую арену, где мы должны будем перебить большую часть, пока из 20 человек не останется трое. После этого начнутся разные бои. Тут, как повезет, возможно даже и против животных. Кто пройдет три боя, переходит на следующий уровень, и в этот день бои для него закончатся. На следующий день начинаются групповые битвы против людей или против животных. Дерутся тем оружием, что было при человеке, когда его схватили. Если он был без оружия, ему выдадут обломанный меч, примерно 30 сантиметров длиной, и старый щит. Но зато он может подбирать оружие поверженных противников и использовать его в следующем бою. Также, если тебя схватили со спутником, то вас не поставят друг против друга. А так, побеждает самый быстрый, ловкий и удачливый. Очень часто это бывают звери. Еще здесь могут выпустить Катуа. Тогда считайте, что шансов у вас нет. Это огромная кошка с крыльями. Они могут убивать людей взглядом. И иногда их выпускают против финалистов. Но были случаи, когда Катуа не нападали на людей остановились их союзниками. Тогда есть все шансы дойти до финала. Местные умеют приручать Катуа. Но из 10 особей приручать можно только одну. А в остальных случаях те, кто пытаются это сделать, умирают. Поэтому тот, кто приручит Катуа во время соревнований, может получить свободу и статус равного. Это было всего два раза за 10 лет. Именно поэтому их выпускают против людей во время больших игр. «Только вот ты лучше не суйся к ним. Они могут парализовать жертву или даже заставить ее умереть от страха», ответил мой собеседник, в то время как остальные нас внимательно слушали, а значит, мой язык они знали, только говорить о нем не хотели. «А сколько всего будет участников? Как дерутся женщины?» спросил я. «Всего участников должно быть не менее тысячи, но бывают времена, когда их собирается до десяти тысяч человек. Женщины участвуют вместе со всеми на равных условиях, Но ты смотри внимательно, они очень хитрые. И в финал выходит женщин, не меньше мужчин. Откуда ты столько всего знаешь про игры? Спросил я. Я сам часто делал ставки на играх и в последний раз поставил не на того. А потом еще ураган прошел. И в итоге я не смог заплатить военный налог и отдать долг. Солдаты меня не взяли, посчитав недостойным, и отправили на игры. Если я выйду в финал, мне простят все долги. Но я могу рискнуть и пойти на финальную игру. Тогда я неплохо заработаю. В этот момент нас прервали мои охранники, закончившие есть и подошедшие ко мне. Ничего говорить они не стали, только потянули за цепь, а мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Меня опять повели по длинным коридорам, свет, который попадал через пробитые в потолке дырки. Там было вставлено какое-то странное стекло, равномерно рассеивающее свет по всей длине. Но через десять минут коридоры закончились, и меня вывели в просторный зал, заставленный различными манекенами. где упражнялось много людей, а по периметру зала стояли охранники. С меня сняли кандалы и толкнули к толстому мужику, сидящему на огромном табурете. Но главное, что привлекло мое внимание, это Таяна, стоящая перед ним.